Студия «Ардис» представляет Юрий Коваль Полынные сказки Повесть о давних временах Это было... Давно это было. Это было, когда я еще любил болеть. Но только не сильно болеть. Не так болеть, чтобы тебя везли в больницу и вкалывали десять уколов, а тихо болеть по-домашнему, когда ты лежишь в постели, а тебе чай с лимоном несут. Вечером мама с работы прибегает. Боже мой, что случилось? Да так, ничего. «Все в порядке. Чаю надо. Крепкого чаю волнуется мама. Не надо ничего. Оставьте меня, милый мой, милый!» — шепчет мама. «Обнимает меня, целует. А я постанываю. Ой, замечательные были времена. Потом мама садилась рядом со мной на кровать и начинала мне что-нибудь рассказывать или рисовала на листочке бумаги домик и корову. Это все, что она умела нарисовать, домик и корову, но я никогда в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так хорошо рисовал домик и корову. Я лежал, стонал и просил еще один домик, еще одну корову, и много получалось на листочке домиков и коров. А потом мама рассказывала мне, Сказки. странные это были сказки. Я никогда и нигде таких потом не читал. Прошло много лет, прежде чем я понял, что мама рассказывала мне про свою жизнь. А у меня в голове все укладывалось, как сказки. Шел год за годом, пролетали дни. И вот этим летом я сильно заболел. Обидно болеть летом. Я лежал на кровати, глядел на макушке берез и вспоминал мамины сказки.